Лицо его вдруг преобразилось, исчез налет любезности, оно стало сильным, жестким. Такие лица Иосиф видел в Риме, когда друзья его из любезных и либеральных господ внезапно превращались в римлян. «Я выполняю завет Иоханана бен Закай, продолжал Верховный Богослов, — «и только». Я заменяю погибшее государство учением. Говорят, мой свод ритуалов националистичен. А как же иначе? Если государство нужно заменить богом Ягвы, то бог Ягвы должен примириться с тем, что мы защищаем его теми средствами, какими защищается государство, то есть политическими средствами. Он должен мне разрешить сделать его национальным. Мои коллеги говорят мне, что нельзя приказать отдельному человеку именно за два часа до заката солнца переживать благодать Божью, да еще по предписанному тексту. Может быть, самая проникновенная молитва и должна быть чисто индивидуальной, не связанной ни с определенным временем, ни с определенной формой. И все же я предписываю всем пяти миллионам евреев, молиться в один и тот же час и одними и теми же словами. Постепенно все большее число их научится не только произносить слова, но и ощущать их. И у всех будет чувство, что они народ единого Бога, созданный по одному и тому же образу и подобию, исполненный одной жизнью и идущий одним путем. Верховный богослов овладел собой Его суровость исчезла, он снова стал прежним вежливым светским человеком. Он подошел к Иосифу совсем близко, положил ему руку на плечо, улыбнулся так, что среди бронзово-рыжей четырехугольной бороды блеснули крупные редкие зубы. — Извините меня, доктор Иосиф, — попросил он, — за то, что я произнес перед вами речь, словно вы мой зять Бен Измаил. «Впрочем, поверьте мне, — поспешно добавил он, — что никто так не любит и не уважает этого Бен Измаила, как я. И мне было не менее тяжело, чем ему, когда пришлось заставить его отречься от его дня очищения. Будь я на его месте, я был бы не в силах этого сделать, признаюсь откровенно. Он достойнее меня. Как жаль, что он теоретик». И когда Иосиф собрался уходить, он еще раз заверил его. «Среди тех, кто толкует учение, Бен Измаил в данное время самый глубокий и самый ученый. Вы должны встречаться с ним как можно чаще, доктор Иосиф. Никто не изучал нашего Филона глубже и не понял его лучше, чем Бен Измаил. Даже Ахер, уже не говоря обо мне». Но у Филоны есть фраза, которую я понимаю лучше, чем они оба. Он засмеялся простодушно, искренне и процитировал. То, что не согласно с разумом, безобразно. Когда Иосиф вторично пришел к Верховному Богослову, чтобы разделить с ним трапезу, он встретил, к своему удивлению, Иоанна Гисхальского. Значит, Иоанн действительно приехал в Емнию, чтобы заставить опомниться этих оторванных от жизни теоретиков? Верховный Богослов улыбался. «Я знаю, господа мои, — сказал он, — что вы тогда в Галилее друг с другом не ладили, но с тех пор утекло немало воды в Иордане, и доктор Иосиф, наверное, успел с вами помириться. Прошу вас, говорить откровенно в его присутствии. Я, кажется, знаю, о чем вы намерены побеседовать, и я могу только пожелать, чтобы доктор Иосиф, вернувшись в Кесарию, передал губернатору этот разговор. Я не сторонник дипломатических секретов».